Глава третья. Каковы соматические симптомы? Боль. Боль – это ощущение сильного дискомфорта и аномальной гиперчувствительности. Она возникает как сигнал и предупреждение о том, что что-то в нашем организме повреждено и может быть вызвано воспалением или травмой. Боль – самый распространенный симптом. Когда боль указывает на травму или воспаление в организме и длится до тех пор, пока повреждение не заживет, она полезна и целесообразна. Однако если боль продолжается даже после заживления раны и становится хронической, длится неделями, месяцами, годами, то она доставляет беспокойство и требует лечения. Иногда мы не можем определить, где находится повреждение или с помощью какого механизма вызывается боль, особенно если нет повреждения. Существуют различные виды боли – соматическая, висцеральная и нейропатическая. Висцеральная боль исходит от внутренних органов, когда они растянуты, повреждены или воспалены. Нервы, окружающие их, передают сигналы в наш мозг. Эта боль глубоко ноющая, ее трудно локализовать. Она может усиливаться, а затем стихать и появляться вновь. Трудно определить, откуда она исходит. Источником висцеральной боли могут быть органы брюшной полости. Нейропатическая боль возникает при повреждении или воспалении самого нерва. Он посылает сигналы, сопровождающиеся онемением. При этом окружающие ткани не повреждаются. Повреждаются только нервы. Это может произойти при лицевой невропатии или, например, у людей с диабетом. Соматическая боль возникает при повреждении поверхности тела, суставов, сухожилий, кровеносных сосудов или мышц. Это самый распространенный тип боли можно сказать, что существует поверхностная и глубокая соматическая боль. Например, если вы порезали руку или палец, вы почувствуете боль в конкретной локализации. Если же вы ударили руку о что-то твердое, вы испытываете глубокую соматическую боль, потому что болят суставы, мышцы и сухожилия, а также вся рука. Боль при соматическом симптоматическом расстройстве не может быть объяснена ни одним известным медицинским заболеванием, хотя врач должен сначала исключить соматическую и висцеральную этиологию. Боль может влиять на личную, профессиональную, романтическую и семейную жизнь. Вследствие стресса механизм появления боли при соматическом расстройстве провоцирует нервную систему, которая стимулирует надпочечники и симпатическую систему, вызывающую активность кишечника. Это может быть представлено как боль или может вызвать мышечное напряжение, которое затем вызывает болезненные ощущения. Наше восприятие боли также может играть определенную роль. Предположим, у человека повышенная чувствительность. В этом случае он может сильно переживать, что боль является признаком повреждений в организме. Беспокойство в таком случае только усиливает интенсивность болезненных ощущений. Боль при соматическом симптоматическом расстройстве обычно располагается симметрично, и наиболее распространенными местами являются лицо и рот. Она также может быть связана со стрессовыми ситуациями в жизни человека, мешать ему, ей выполнять определенные виды деятельности и влиять на работу и личную жизнь. Наиболее часто встречающимися болями, которые не имеют медицинского объяснения, являются генерализованная боль, боль в лице, боль в ногах, боль в спине, боль в суставах, Боль при мочеиспускании. Если боль длится до трех месяцев, она считается острой. Хроническая боль длится более трех месяцев и может присутствовать в течение многих лет. Она может быть как постоянной, что бывает редко, так и усиливаться вместе с некоторыми стрессовыми ситуациями. Несмотря на убеждение, что она исходит из головы, Это действительно реальные ощущения, которые способны существенно влиять на жизнь. Окружающие люди могут не понимать человека и даже навешивать ярлыки. Человек может испытывать психологические проблемы, которые делают его более чувствительным к ощущениям. Согласно другим теориям, существует вероятность повреждения, которое произошло раньше, но не полностью зажило. Боль возникает по этой причине, но в результате усиливается. В редких случаях она может развиваться исключительно из-за эмоциональных факторов. Генерализованная боль и или усталость. Генерализованная боль – это боль, распространяющаяся по всему телу без возможности локализовать ее источник. Боль может быть острой или тупой, в зависимости от места локализации. Она может охватывать отдаленные части тела, не имеющие связи друг с другом, или места, расположенные близко друг к другу. Человек, например, может жаловаться на живот, одну ногу и голову. Такая боль обычно хроническая. Если у него, у нее сохраняются симптомы в течение нескольких месяцев, они создают проблемы в профессиональной и личной жизни, мешая участвовать в различных видах деятельности. В целом, боль во всем теле может свидетельствовать о повышении температуры, хронической усталости или некоторых заболеваниях, которые поражают многие суставы и или мышцы. Если эти заболевания исключены из диагноза, врач рассматривает фибромиалгию. Это заболевание неизвестного происхождения, но включает в себя боль по всему телу в различных частях тела. В этих местах боль ощущается при одном лишь прикосновении пальца. Известно, что фоном заболевания могут служить психологические расстройства. Боль бывает глубокой, острой или тупой, и может то появляться, то исчезать. Однако фибромиалгия не отвечает критериям соматического расстройства, поскольку есть доказательства того, что при этом заболевании нарушается работа нервов. При соматических расстройствах анатомические повреждения полностью отсутствуют. Вот почему, когда человек приходит с такой жалобой, следует исключить все эти заболевания и проблемы. Если диагноз все еще не ясен, врач рассмотрит другой подход. Генерализированная боль, скорее всего, вызвана стрессом и усиливается при тревожных мыслях. Она может проявляться в виде боли в ногах, руках и голове одновременно, без какого-либо предвестника или известной закономерности. Она то появляется, то исчезает и может длиться до нескольких месяцев. Человек может ощущать боль в различных местах – в подбородке, руке, ноге или нижней части живота. Их нельзя объяснить никакими другими известными заболеваниями. Механизм происхождения можно найти только после беседы с человеком. Это явление очень распространено среди молодых людей, особенно женщин, которые попадают в конфликты с самими собой или другими значимыми людьми. Кроме того, это время может быть переходным периодом, когда основные цели уже достигнуты или находятся на пути к завершению. В любом случае человек может оказаться в ситуации, когда на него оказывается сильное давление – он окружен неприятием и чувствует себя неудачником. Все это может вызвать тревогу и проблемы с адаптацией, а уже эти чувства способны длиться долгое время и выражаться в различных недомоганиях. Боль способна появляться в любом месте головы, рук, лица, спины, может сопровождаться некоторым дискомфортом в кишечнике и болью в тазу, У женщин особенно в матке. Человеку трудно указать точную локализацию боли или ситуацию, когда она усиливается. Бывает, что генерализированная боль связана с известными заболеваниями и является отягощающим фактором. Она может ухудшить заболевания, снижает волю человека и его способность участвовать в деятельности. Вместе с генерализированной болью может появиться общая усталость или слабость. Такая усталость характерна для людей, которые впервые пожаловались на симптомы в возрасте до 30 лет, и длиться она может месяцами или даже годами. Существует путаница между синдромом хронической усталости и усталостью, вызванной соматизацией. Синдром хронической усталости имеет клинические признаки на лимфатических узлах, указывающие на диагноз, чего нельзя сказать о последнем. Усталость, вызванная соматизацией, присутствует вместе с другими симптомами, такими как гинекологический или абдоминальный дискомфорт. Сама по себе усталость не является симптомом соматоформного расстройства. Генерализованная или локализованная слабость также бывает частью конверсионного расстройства у молодых людей. Лицевая боль. Лицевая боль встречается очень часто среди населения – 12% – и обычно распространяется в верхней, средней или нижней части. Существует термин, которым врачи называют «атипичную лицевую боль». Стойкая идиопатическая лицевая боль. У мужчин она встречается с такой же частотой, как и у женщин. Боль часто пересекает середину лица и описывается как колющая, пульсирующая или жгучая. Длиться может более трех месяцев. Обычно человек жалуется на онемение, боль или покалывание в одной конкретной части лица. Состояние ухудшается при стрессах, переменах в жизни. Первым специалистом, к которому обращаются, обычно является стоматолог. После диагностических процедур и осмотра правильная причина не найдена. Существует также заболевание, которое называют синдромом миофасциальной болевой дисфункции. Боль локализируется вокруг зубов и в челюстях, в челюстном суставе, во рту и очень часто в области рта. Синдром миофасциальной болевой дисфункции связан с болью в челюстных суставах, болью при жевании и разговоре или при движении жевательных мышц. Это расстройство тесно связано с депрессией и может проявляться вместе с другими симптомами соматизации. Человек может быть крайне обеспокоен болью, потому что она возникает часто в течение дня – и почти при каждом движении челюсти. Человек может испытывать проблемы со сном. Стрессовый компонент в причинно-следственной связи – это мышечное напряжение у людей, которые более чувствительны к стрессовым событиям из-за определенных легких или тяжелых психологических травм, пережитых ранее. Боль в лице и челюсти – также связана со стрессом и тревогой. Боль в спине Боль в спине очень распространена среди нашего населения. Она может быть вызвана травмой или воспалением мышц, неправильным положением позвоночника, заболеваниями почек, поджелудочной железы, желчного пузыря или проблемами нервной системы. Люди, испытывающие боль в спине, испытывают трудности в повседневной трудовой жизни и считают ее не менее стрессовой, чем сама работа. Это происходит из-за стресса и его воздействия на мышцы спины и шеи, которые не могут нормально расслабиться. Такие люди часто посещают кабинет врача в поисках причины боли в спине. У них регулярно возникают симптомы соматических расстройств, такие как боль в руках, головные боли, синдром хронической усталости и т.д. Как правило, они уже посещали специалистов по физической медицине. Им назначили упражнения для укрепления мышц, хотя и это не помогало. У некоторых из них имеются признаки депрессии и тревоги. Боль в спине при соматизации нетипична. От 10 до 20% всех людей, страдающих соматизацией, имеют проблемы с болью в спине, и она связана с тревожностью и депрессией. Ригидность шеи и спины чаще отмечается у людей с посттравматическим стрессовым синдромом и фобиями открытых пространств. Существует тип личности, у которого боль в спине встречается чаще, чем у других. Хорошо организованные, ответственные, трудолюбивые и самокритичные люди, как правило, испытывают сильный стресс, хотя и стараются загнать его в подсознание. У некоторых из них есть какие-то подавленные воспоминания или тревожные проблемы из раннего развития. Связь между ними необъяснима. Боль в спине очень устойчива к лечению и для терапии необходимо приложить много усилий. Человеку также необходимо организовать активность и отдых, поскольку они играют важную роль в лечении. Кроме того, врач постарается выяснить эмоциональные проблемы, которые могут беспокоить человека. Их необходимо решить, чтобы лечение дало результат. Боль в спине может варьироваться от легкой до сильной. При прикосновении или надавливании определенные мышцы становятся жесткими и болезненными. Человек также может ощущать онемение, покалывание или жгучую боль. При расстройствах соматических симптомов боль в спине, ранее называющаяся синдромом миозита напряжения, вызывается напряжением и стрессовыми ситуациями. Синдром миозита напряжения – это психосоматическое болевое расстройство. Симпатическая вегетативная система активируется при стрессовых событиях, которые вызывают эмоциональную реакцию, а затем стимулируют мышцы кровеносных сосудов. В ответ на это они сужаются, и кровоснабжение начинает снижаться. Это негативно сказывается на состоянии спины и массивных мышц, поскольку они не получают достаточного количества кислорода и питания и приводят к накоплению молочной кислоты, которая отвечает за боль. Обычно люди жалуются на боль в спине или шее, которая перемещается с одного места на другое. При нажатии на некоторые участки спины может возникнуть сильная боль по всей мышце. Из-за боли люди часто меняют позу для сна. Таким образом у них появляется хроническая усталость. Этот тип боли похож на миофасциальную боль. Боль исходит из фасции, внешнего слоя мышцы, и мышц. Давление на определенные точки на спине вызывает боль во всей области. Миофасциальная боль в шее распространяет боль на лицо – височную область после давления на заднюю часть шеи. Нет клинических исследований, которые бы отличали миофасциальную боль в спине от самотоформной, и, возможно, они имеют смешанную патофизиологию. Боль в ногах. Боль локализируется в одной части ноги, во всей ноге или в обеих ногах. Может возникать в сидячем положении или во время стояния или ходьбы. Чаще всего бывает неврологической, диабет, эшиалгия, варикозного расширения вен или боли в суставах. Может быть в виде судорог, глубокой боли, резкой боли при ходьбе, тупой боли и т.д. При состояниях, которые можно считать соматическим расстройством, боль в ногах иногда вызывается тревогой. Механизм этой боли может показаться невероятным, но негативные и тревожные мысли действительно способны повышать чувствительность в ногах. Это состояние не является редким. Боль может быть вызвана приступами тревоги, когда мышцы кровеносных сосудов сокращаются и лишают ноги кислорода, а также стягивают мышцы ног, что вызывает боль. При соматическом, симптоматическом расстройстве эти симптомы длятся дольше, чем приступ тревоги. Отличить одно от другого сложно. Боль в ноге может длиться месяцами и годами без известной причины. Онемение, покалывание или даже паралич иногда появляются как симптом конверсионного расстройства у молодых людей. В некоторых случаях после несчастного случая, которого удалось избежать, они преобразуют стресс и эмоциональный шок в реальные симптомы. Боль в суставах. Боль в суставах может быть связана с воспалением или травмой, а также с мышечной болью. В том случае, если она заявлена как расстройство с соматическими симптомами, Определить основную причину довольно сложно. Она часто связана с другими симптомами соматизации. Боль в коленных суставах – наиболее часто встречающийся соматический симптом, затрагивающий суставы. Большинство исследований фактически доказали, что на боль в челюстном суставе могут влиять психологические расстройства. Необъяснимые менструальные симптомы. Во-первых, менструация наступает, когда все факторы организма настроены на определенные параметры, зависящие от роста, веса, выработки гормонов, процента жира в организме и регулярной, беспрепятственной психологической структуры. Все это регулируется гормонами гипофиза и гипоталамусом в центре мозга. Что касается последующего функционирования и регулярных менструальных циклов – то они также контролируются гипофизом и гипоталамусом, но еще получают различные стимулы, включая факторы окружающей среды и стрессы. Это происходит, когда человек испытывает сильный стресс, нарушающий выработку гормонов, эстрогена и прогестерона, что приводит к нерегулярным менструациям и даже их отсутствию. Факторами, которые также могут повлиять на нарушение менструального цикла, могут быть чрезмерные физические нагрузки, потеря веса и нарушение питания, которые имеют определенную психологическую подоплеку и вызывают истощение. Хронический стресс и кратковременное беспокойство, тревожные мысли об одном конкретном событии, предмете, могут оказывать одинаковое влияние на менструальное кровотечение. К другим проблемам могут относиться чрезмерные боли во время менструации, десменорея и нерегулярные кровотечения между двумя менструальными циклами. Даже боль во время менструации может зависеть от психологических проблем и стать формой самовыражения. Она развивается так же, как и другие виды боли. Обычно человек может усиливать ее восприятие из-за какого-то подсознательного, тревожного или депрессивного содержания. И менструация становится более болезненной. Болезненные менструации, связанные со стрессом, наблюдаются у 75% девочек-подростков. Иррегулярные кровотечения также могут быть объяснены соматизацией. Однако это происходит при сильном давлении и стрессе на человека и случается редко. Кровотечение обычно не обильное. Менструальные симптомы часто связаны с другими соматическими симптомами, такими как желудочно-кишечные симптомы, боли в спине и суставах и сексуальными трудностями. Менструальные симптомы варьируются от легких до тяжелых. Необъяснимые сексуальные симптомы. Это все чаще становится предметом различных дискуссий, о том, как психика влияет на сексуальную жизнь. Обычно это могут быть какие-то явные жизненные проблемы, которые давят на обоих партнеров. Бывают телесные жалобы, которые доставляют дискомфорт обоим. Ключом к счастливым отношениям является хорошее общение между двумя партнерами – Даже если проблемы на разные темы и не только в рамках отношений делают человека более напряженным и расстроенным. Он, она может не осознавать, что испытывает большой стресс. Тем не менее, при более глубоком разговоре он, она обнаруживает, что сексуальные проблемы начались или каким-то образом связаны с определенными событиями или чувствами. Иногда у человека уже есть проблемы, но он считает, что так и должно быть. Партнер не понимает ситуации. Многие люди привносят свои разочарования и неуверенность в эту деликатную часть жизни. Негативный фон выражается в неспособности расслабиться, ангидонии, причем не только в сексуальной, но и в профессиональной и семейной жизни. Человек становится немотивированным и несчастным, что разворачивает цикл. Часто встречающиеся проблемы – это боль во время полового акта и эректильная дисфункция. Боль во время полового акта. Диспариония. диспареуния это боль, связанная с вагинальным половым актом. Она может возникать как у женщин, так и у мужчин. Боль во время полового акта возникает у 10-20% женского населения, и эта проблема затем влечет за собой и другие сложности. Причинами могут служить инфекции, сексуальное безразличие, проблемы со смазкой и вагинизм. Большинство из них, за исключением инфекций, вызваны психологическими факторами, беспокойством, переживаниями по поводу результатов, страхом, боли и так далее. Тяжелый тип диспарионии и боли в тазу составляет меньшую часть этих женщин. Эти женщины, что неудивительно, реже вступают в половые контакты и имеют больше межличностных проблем с партнерами, что может привести к разладу в браке. Вагинизм, как уже было доказано, напрямую связан с психикой женщины. Вагенизм это появление боли из-за непроизвольных мышечных спазмов внутри влагалища, что вызывает проблемы во время полового акта. Он появляется, когда женщина волнуется перед сексом или при введении тампонов или медицинских предметов во время гинекологического осмотра. Боль может возникать во время введения или глубоко внутри. Большинство женщин фактически не сообщают об этой проблеме своим гинекологам, что поднимает вопрос о том, насколько часто она действительно встречается в популяции. Более того, психологи обнаружили особые проблемы с привязанностью и уверенностью в себе у женщин, которые жаловались на боль во время полового акта. Некоторые разочарования и напряжения выражаются в виде боли в нижней части таза. Причина может заключаться во внутренних или внешних конфликтах, а также в стрессе и напряжении при половом акте. Саматоформная боль может отличаться от вагинизма, что заметно во время упражнения Кегеля. При вагинизме женщины, особенно гинекологи, могут ощущать ригидность стенок влагалища из-за мышечных спазмов. Диспариония, по-видимому, не подходит ни под какой другой подобный диагноз – и требуют психологического обследования. Женщины обычно говорят, что симптомы присутствуют более шести месяцев. От этого страдают как сами женщины, так и их партнеры. У них могут быть проблемы с самовосприятием и мотивацией к зачатию. Часто они чувствуют себя неспособными или непригодными. Продолжительные и неудачные попытки и высокие ожидания – еще больше усугубляют ситуацию. Иногда у мужчины могут возникнуть сексуальные проблемы, например, эректильная дисфункция. Тазовая боль – это боль в нижней части живота, которая часто отмечается у женщин, переживших сексуальное насилие. Когда они чувствуют настоящую боль, они могут не всегда осознанно связывать ее с тем, что произошло в прошлом. Кроме того, неразрешенные проблемы, депрессии и тревоги приводят к тому, что проблема не исчезает. Необъяснимые головные боли Головные боли – самый распространенный, тяжелый симптом у взрослых. Половина населения испытывает головную боль в той или иной форме от легкой до сильной. На самом деле, головные боли часто остаются необъяснимыми или развиваются под влиянием многих факторов, вместе взятых. Неудивительно, что это самый беспокоящий симптом. Человек не может нормально функционировать, не может контролировать свои эмоции или концентрироваться. Головная боль развивается из-за сердечно-сосудистых, неврологических, психологических или других проблем организма таких как обезвоживание или повышенная температура. Если все остальные функции органов в порядке, у нас остается множество возможных причин. Точный механизм развития мигрени неизвестен, хотя установлено, что за нее отвечают сердечно-сосудистые факторы и химический дисбаланс. Человек может жаловаться на головную боль, которая возникает по объяснимым причинам и в определенных ситуациях, после слишком большого количества шоколада, сыра, кофеина или алкоголя. У других головные боли возникают один или два раза в месяц с тенденцией к хроническому течению. Локализация боли может быть различной. Некоторые жалуются на боль с одной стороны головы, в области затылка, лба или всей головы. По локализации можно определить тип головной боли. Психологические факторы доказали свою ответственность за патогенез. Доказано, что когда человек борется с болью, он не может от нее отвлечься. В таком случае даже лекарства не всегда помогают, потому что человек слишком занят своими ожиданиями. С первых дней истории медицины врачи практиковали с такими пациентами лечение плацебо, которое прекрасно доказало свою эффективность. В настоящее время новые исследования показывают, что мы ожидаем, что боль пройдет в тот же момент, когда принимаем лекарство, но, думая так, мы только усиливаем ее, поскольку боль – это ощущение, создаваемое мозгом в виде предупреждения на проблему. Когда мы не зациклены на том, что лекарство подействует, мы снижаем свои ожидания и перестаем думать о его эффекте что впоследствии приводит к облегчению боли. Эти механизмы кажутся сложными и на данный момент недостаточно изученными, однако психологические и волевые воздействия могут изменять боль или даже ее создавать. Соматизация психологических проблем часто является объяснением головной боли определенный тип личности более склонен к развитию самотоформной головной боли. Эти люди ответственны, заняты и испытывают сильный эмоциональный стресс. Некоторые личности подсознательно создают образ чего-то худшего, что может произойти, или боятся боли как таковой, поэтому подсознательно создают или усиливают ее. Ученые не могут принять теорию об эмоциональных факторах, создающих боль, поэтому здесь включаются дополнительные элементы. Для психологов проблема кажется проще. Люди, страдающие от головной боли, не знают, когда она может появиться, и поэтому у них возникают большие трудности, когда она возникает. При недостатке концентрации, терпения и внимания к окружающей обстановке... Человек может испытывать трудности на работе или дома и травмировать себя. Эпизоды головной боли обычно присутствуют в более шести месяцев. Головная боль с психологической подоплекой – это боль во всей голове с давлением или напряжением, поэтому иногда ее могут называть головной болью напряжения, сопровождающееся световыми или звуковыми неприятными ощущениями. Все, что противопоставляется критериям диагностики мигрени, лучше объяснить как соматизацию, если это связано с другими симптомами. В противном случае мы можем называть это головной болью напряжения. При соматоформном расстройстве может болеть спина, руки или ноги. Началом головной боли может послужить стрессовая ситуация. Если временная проблема переходит в хронический стресс, то и головная боль становится хронической. Соматоформная головная боль у детей и подростков возникает у каждого десятого человека. Обычно она повторяет паттерн боли, наблюдаемый у их родителей, что говорит о родительском влиянии в патогенезе.